Я так понял, что Панченко предстал этакой жертвой перепившего резвея, потому что все крутились вокруг него и жалели. На меня все, кроме, пожалуй, Литки, кидали злобные взгляды и шептались за спиной.